— Дмитрий Иванович, зачем они так забинтовали мне руки? Ведь я даже в туалет сходить теперь самостоятельно не могу. Валерий бежал за ним, вытянув вперед свои руки, как достояние, и чуть не плакал. — Ну, во-первых, Валерий Леонидович, врач сказал, что по-другому нельзя. У вас ожог второй степени. Вы сами виноваты. Зачем затолкали обе пятерни в кипящий сыр? Еще и фондю сломали. Мне теперь идти разбираться на кухню. Неизвестно, сколько они с нас возьмут. а во-вторых, мы назначим с мужиками дежурство и будем по очереди с вами ходить в туалет». И, сделав на лице что-то типа «Дорогой сынок, ты достал со своими проблемами, но я же твой папа и не брошу тебя», ушел в ресторан. «Ну как же! Это она меня толкнула! Почему вы говорите, что я сам? Это все она!» Как-то растерянно в спину уходящему куратору мямлил дворников. «Ну понятно, вы за нее, любовь!» Но Дмитрий Иванович... Уже скрывался в дверях ресторана с хихидной ухмылкой на лице. В ресторане была только Оленька. Она сидела за грязным столом и хохотала. Вы представляете, Иван Сергеевич, финал. Их двое, заканчивается музыка. Мы видим, как на стул мастрячит уже свою пятую точку дворников и мысленно поздравляем его с победой, но не тут-то было. Наша курчатова оказалась такая боевая. Вы, вероятно, забыли, Оленька, что я на собственной голове проверил её боевую готовность ещё в первый день работы. Неслоси с планшета. Да, я это отлично помню, засмеялась Оленька. Я тогда жутко за вас испугалась. Синяки у вас уже почти прошли, кстати. Прекрасно выглядите. Не упустила она шанс сказать комплимент шефу. Ну так вот, лети дворника вперёд руками, прямиком в кипящий сыр. — Оленька, вы сегодня тоже прекрасно выглядите. Вам очень идет этот стиль. Вы стали какая-то другая. А эту Курчатову надо обходить стороной, как черную метку у пиратов. Как всегда, неудачно пошутил шеф. — Вот тут я бы с вами поспорил. Еще раз здравствуйте, Иван Сергеевич. Дмитрий подошел так тихо, что они оба вздрогнули от его голоса. «Оленька, дайте мне поговорить с Иваном Сергеевичем наедине. Я смотрю, он неплохо себя чувствует, а мне не хватает кое-какой информации. И еще, скажите той, что залила все крыльцо слезами, пусть она идет в комнату и прекращает ныть. С Валерой все в порядке». Когда Оленька вышла из ресторана, Сахаров стал очень серьезен. Он решил подойти к шефу так же, как он подошел к Оленьке. Психотипы у них были схожими, даже странно, что они до сих пор не вместе. «Оленька, дайте мне поговорить с Иваном Сергеевичем наедине. поэтому экспериментировать не стоит. — Ну, здравствуйте, Иван Сергеевич Муха. Для начала я поражу вас своими знаниями вашей биографии, а потом мы поговорим. Родились вы в прекрасном городе Тверь сорок восемь лет назад чудесным весенним утром. Я всегда знала, что уроды должны держаться вместе, но никогда не предполагала, что попаду в их эпицентр. думала Ника, поднимаясь в свой номер. Ведь все без исключения в их группе дебилы, включая покинувшего этот бредный мир Александрова. Нет, не так. В данном санатории все, абсолютно все дебилы. Только отсталый в развитии человек может поехать в эту глушь оздоравливаться. Слово ещё такое ужасное подобрали откуда-то из советских времён. Сказали бы ещё повышать работоспособность. Говорю же, дебилы. Такой планомерный ход мысли прервал звонок. "Слушаю вас, Вадим Эдуардович". Голос Ники превратился в весенний ручеёк, эдакий поток воды, что прозрачен и девственно чист. Посторонний человек при звуке этого голоса никогда бы не поверил, что обладатели такого голоса могут посещать ужасные и грязные мысли. Как Нику пару секунд назад Из трубки нёсся противный мужской визг, слов было не разобрать. Ника выхватывала обрывки фраз и логически пыталась понять, что он хочет. "Да, Вадим Эдуардович, Александров погиб вчера, всё верно. Не могла я позвонить, я тоже в шоке была. У нас тут вообще чёрт знает что происходит. Вот вчера, например, в моём номере кто-то всё перевернул". Ника, как всегда, думала только о себе. Дворников не берёт трубку, потому что он обжёг руки. Они у него теперь полностью перебинтованы. Он не может взять трубку, хотя Юрий учил его это делать носом. Но, видать, не получается. Сейчас за главного Сахаров. Но этот новенький. Нет, не узнала. У него тут любовь с Курчатовой. Ну, но тоже новенькой. Завтра в Благовещенск уезжаем. Как, в связи с чем? В связи со смертью Александрова. Алло! Алло!